Демоны, дежурный писец и Оксана Владимировна. Несмотря на природную смекалку и продвинутый навык убеждения, далеко не всех пациентов удается вот так просто уговорить воспользоваться услугами нашего серьезного государственного учреждения. Бывают ситуации, когда все доводы разбиваются о железобетонную бредовую конструкцию или когда голоса подсказывают пациенту, что на самом деле сейчас повезут не в санаторий, а в колбасный цех. Либо некая сила и вовсе перехватывает управление телом и мыслями, и тогда спецбригаде приходится демонстрировать, почему санитаров на работу принимают крепких и сноровистых. Марина, назовем ее так, болеет уже лет 15. Последние годы она попадает в больницу намного реже. Все-таки научилась проводить параллель между лекарствами, которые ей назначает Оксана Владимировна, и длительностью ремиссии. Но время от времени все же пытается стать соавтором назначений, причем в сторону их полной отмены, и тогда окружающая реальность снова плывет. Вот и на этот раз, проведя длительный ритуал чистки всего организма клизмами, растительным маслом и еще каким-то хитрым ершиком для печени, согласно заветам большой подшивки ЗОЖ, Марина обнаружила, что демоны никуда не делись, Они просто прятались в телах окружающих ее людей до поры до времени, а тут решили снова явить ей свой истинный лик. Совсем нюх потеряли, — подумала Марина и приступила к процедуре экзорцизма. Пятилитровый баллон святой воды, приобретенной в храме, результатов не дал. Домочадцы, в чьих телах поселились демоны, стали более мокрыми и сердитыми, чем обычно, но по-прежнему при инфернальных паразитах. «Видимо, выработался митридатизм», — решила Марина и перешла к плану «Б». Наскоро освещенная скалка оказалась эффективнее. Демоны позорно бежали из квартиры. Правда, прихватили за компанию домочадцев, но это уже побочный эффект, не более того. Через час после ретирады домочадцев приехала спецбригада. Не иначе настучали по телефону демоны. Доктор попытался убедить Марину в том, что он белый и пушистый, «Песец, что ли?» фыркнула та и бросилась в атаку со священной скалкой наперевес. В битве добра с песцом временную победу одержали санитары, и до самого приемного покоя Марина ехала смирно, усыпляла бдительность. В приемном покое битва возобновилась. Марина раскидала санитаров, прыгнула на доктора, санитары поспешили на выручку, и в кабинет дежурного врача ввалилась куча мала из рук ног и интересных синтактических конструкций. Оксана Владимировна, которая как раз в этот момент выясняла у дежурного врача данные о госпитализированном с ее участка пациенте, пригляделась к свалке повнимательней. «Мариночка, ты чего воюешь?» И сразу все стихло. Марина, встав, потупив глазки и смущенно, ковыряя носком кроссовки пол, тихо ответила. «Ой, здравствуйте, Оксана Владимировна. Да мы тут так, того». «Ага». — тяжело дыша кивнул санитар. — Бесимся немножечко. Чуть — Чуть-чуть, — закивала Марина. — Это не со зла, а просто мы друг друга немного недопоняли. — Скалками начали махать, — добавил потирающее ушибленное плечо доктор. — Я больше не буду, — пообещала Марина и поправила воротник на халате доктора. Правда — Правда-правда. — Опять демоны кругом чудятся, — спросила Оксана Владимировна. — Опять? Сокрушенно кивнула Марина. «И они тоже демоны?» Указала Оксана Владимировна на санитаров. «Ну, вот столечко», свела большой указательный пальцы Марина. «И я?» Изогнула бровь Оксана Владимировна. «Нет», твердо ответила Марина. «То есть она ангел, что ли?» Спросил дежурный доктор. «Она Оксана Владимировна». Медленно, почти по слогам, как маленькому ребенку, донесла свою мысль Марина. — В общем, я тут полежу у вас немного, а после выписки обязательно приду на прием, хорошо, Оксана Владимировна? Чихали мы с похмелья на ваши бронебойные снаряды. Один из сотрудников патентного бюро как-то сказал. — Проходя, у нас медкомиссию. — что у них на работе мол очень не хватает психиатра, хотя бы на полставки. Уж очень интересные люди порой приходят, а уж изобретение, на которые они требуют выдать патенты, того интереснее. Опять же, сотрудникам после общения с особо упорными изобретателями и самим бы не помешала реабилитация. Пришлось разочаровать человека. Психиатров и в диспансере-то не полный комплект, не говоря уже о других службах и предприятиях. А что касается изобретателей потусторонней связи, стоп-кранов для апокалипсиса и торсионных приводов для летающих тарелок, они к нам и так в итоге обратятся. Скорее всего. Павел Андреевич, дадим ему такое имя, ходит на прием уже лет 15. Принимает таблетки от слежки. Так намного лучше. Сигнал с чипа, который по глубокому убеждению Павла Андреевича ввели ему, как и всем прочим младенцам под видом прививки в детском садике, Эти лекарства хорошо блокируют, и западные спецслужбы остаются с носом. Ни местоположение объекта теперь определить, ни мысли просканировать. Все-таки молодцы эти наши сотрудники госбезопасности. Вовремя подсказали человеку, куда ему надо обратиться. А то он все больше их осаждал. Заявления о прослушивании и подглядывании носил, оборонные проекты предоставлял на рассмотрение. После одного, особенно секретного, с привлечением космонавтов камикадзе, сотрудники схватились за голову и порекомендовали впредь обращаться к их спецагенту под прикрытием. «Наш сотрудник, — сказали они, — работает в психиатрической больнице. Сами понимаете, ни одна западная разведка не догадается, чем он там на самом деле занимается. Так вот, все проекты и заявления — это к нему» заод одной прослежку скажите ага и про сканирование мыслей тоже в общем теперь павел андреевич сотрудничает со мной приходит раз в месяц время от времени приносит на рассмотрение очередной оборонный проект берет таблетки от слежки и ментального сканирования и мы расстаемся в этот раз павел андреевич пришел с новой разработкой вошел в кабинет затем снова вышел подозрительно поглядел на других посетителей вернулся сел рядом достал чертежи «Я показываю. Вы запоминаете», — сказал он, наклонившись поближе. «Все как обычно. Потом я уничтожу записи». «Хорошо», — пожал я плечами. «Только постарайтесь на этот раз не уничтожать их в нашей урне около входа. Санитарки ругаются на демаскировку учреждения. Итак, с чем пожаловали?» «Разработка для защиты экипажа танка при прямом попадании кумулятивного заряда». «Важно», — поднял палец Павел Андреевич. «Позволяет выжить и сохранить боеспособность». «Ого!» — удивился я. «И как такое возможно?» «Очень просто, как и все гениальное!» Снисходительно поглядел на меня изобретатель. «В момент взрыва, точнее на доли секунды раньше, в воздух распыляется нюхательный табак». «И?» Экипаж чихает, зажав нос. От этого повышается давление в носоглотке, да и во всем организме. Это давление уравновесит то избыточное внешнее, что будет создано при взрыве. Каково? — Лихо, — восхитился я. Но возникает второй вопрос. А температура при взрыве? Я понимаю, что быть только слегка обугленным лучше, чем обугленным и контуженным. Но все равно неприятно. — Вы не дослушали до конца, — с упреком поглядел на меня Павел Андреевич. — Есть средства. — Какое же? «В воздухе для поглощения энергии взрыва должна постоянно присутствовать влага». «А когда в машине запотевают стекла?» «Правильно, когда водитель или пассажир с похмелья. Видите, как просто и изящно!» «То есть вы предлагаете...» «Именно! Экипаж должен постоянно быть слегка с похмелья!» — воскликнул Павел Андреевич. Я представил, как обрадуется такому нововведению в танковых войсках и покачал головой. «Запомнили?» — спросил меня изобретатель. «Такое разве забудешь?» — уверил его я. «Тогда выпишите мне пару упаковок тех таблеток от слежки, а то последнюю пару недель Массат уж очень активизировался!» Атеист. Кое-кто склонен утверждать, будто высшая сила безошибочно находит персону, готовую принять божественную волю, подчиниться и следовать ее указаниям. мысей Жанна Д'Арк, Мухаммед. Может быть, это действительно так. А может быть, случаи встречи сверхъестественной сущности с убежденным атеистом просто не вошли в историю. Один оказался недостаточно огнеупорным, другой просил слишком много за услуги пророка, а третий оказался настолько самодостаточным, что мог бы и сам основать течение созерцательного пофигизма, но ему было настолько влом. Константин Петрович, назовем его так, Ни в богов, ни в демонов, ни ставшие модными с конца 80-х годов эзотерику и оккультизм не верил в принципе. Есть наука, есть методы исследования, есть теории, которые можно подтвердить и опровергнуть экспериментально, а все остальное нет. Даже не от лукавого. От глупости, невежества, мракобесия и нежелания докопаться до истины. Суеверия от слабости и готовности поднять лапки перед суровой реальностью. а человеку получившему университетское образование еще в СССР, все это, по его твердому убеждению, чуждо, несвойственно и вообще не Камильфо. «Что есть Бог?» — рассуждал Константин Петрович, беседуя со мной на приеме. «Антропоморфическая персонификация целого ряда закономерностей, свойственных окружающей реальности, а черти и демоны...» даже персонификация, только всего, что касается энтропии и законов подлости. Впрочем, зачем я вам это рассказываю? Вы человек образованный. Вы все это знаете и так. Насколько я понял, вы пришли с проблемой, касающейся как раз религии, так ведь? Спросил я. Именно, именно. Константин Петрович поправил очки на переносице и виновато развел руками. Никогда бы не подумал, что придется обратиться к вам с этим вопросом. «Но человек предполагает, а...» «Антропоморфическая персонификация законов мироздания располагает. Это вы хотели сказать?» «Вот видите! Вы меня прекрасно понимаете!» Обрадовался Константин Петрович и продолжил. «Дело в том, что ко мне обратился некто, именующий себя Богом. Нет, даже не так. Богом!» «Лично или через Метатрона?» «Во всяком случае, голос, что я слышу, утверждает...» что он бог. — И что ему от вас нужно? — Хочет, чтобы я в него поверил, — удурченно ответил Константин Петрович. — Уверяет, что все подробности потом. — А вы? — спросил я. — А я не могу, — всплеснул руками Константин Петрович. — Нельзя вот так вот, по чьей-то просьбе вдруг взять и поверить. Более того, это противоречит всей моей системе взглядов. Он приводил какие-то доказательства, попытался уточнить я. «Чудеса, факты, еще что-либо». «Нет», — пожал плечами Константин Петрович, «только слова, день и ночь. Никаких фактов, никаких чудес, сплошная демагогия. Заладил свое сначала вера, потом предназначение». «Не повезло ему с кандидатом», — улыбнулся я. «Из массы возможных вариантов он выбрал убежденного атеиста». И это еще раз доказывает, что речь о божественном промысле не идет». — воскликнул Константин Петрович. — Я ему предлагал, обоснуй, что ты неимоверно крут. Давай, шарахни меня молнией, яви свой гнев. Где? Где, я спрашиваю? Где огонь и серость небес? Где хотя бы банановая кожурка на лестнице? — А он? — А он, знай себе, толдычит. Чудеса надо заслужить. Будет вера, будут и чудеса. — Константин Петрович разочарованно поджал губу. А я не банк, чтобы веру в кредит выделять. Но вы бы знали, как я устал. Учтите, я себя не считаю больным. Вы ведь сами видите, что я здравомыслящий человек. Конечно, вижу, кивнул я. Только знаете ли, даже у здравомыслящего человека могут приключиться слуховые галлюцинации. Что тому причиной сосуды... «Инволюционные процессы или еще какие-то факторы, нарушившие работу мозга, мы с вами постараемся выяснить. А сейчас давайте просто попытаемся сделать так, чтобы голос пропал». «Вот это будет настоящим чудом!» — обрадовался Константин Петрович. «Пишите рецепт, доктор! Мы с вами еще покажем этой антропоморфической персонификации места рачьих зимовок!» Это мои человечки. Если вы спросите меня, как успокоить без лекарств, хотя бы на время, пациента в психотическом состоянии, не применяя к нему общей анестезии, чем-нибудь тяжелым по голове, естественно, я скажу честно, не знаю. Потому что нет универсального рецепта. Кого-то надо отвлечь, кого-то, напротив, сосредоточить, с кем-то надо говорить тихо и ласково, с кем-то брутально и с таким видом, будто готов дать по шее, все приходится решать на месте. И очень, очень быстро. Этой историей со мною поделился Владислав Юрьевич, мой давний друг и коллега. Отправилась как-то раз спецбригада забирать одного дилерионавта. Тот пару месяцев подряд изнурял себя сорокоградусным савиньоном. Вот бедный мозг и не выдержал. И позвал на помощь. А тут как раз белочка мимо пробегала. да и думает, загляну, уж больно мужик убивается». И принесла ему охапку маленьких, в четверть метра ростом, полупрозрачных человечков. «Намол, развлекайся!» Человечки шустро забегали по квартире, чем привели товарища в неописуемое смятение духа. «Маленькие-то маленькие, а ну как сопрут чего? Или супругу уболтают на всякое непотребное?» Стал он их по всей жилплощади отлавливать, громко поминая минимальный размер оплаты труда какого-то ипатия. ан не тут-то было!» Он человечка хвать, а тут сквозь пальцы просачивается и оттопыренный палец, гад кажет, причём совсем небольшой. Мужик от такого неуважения в конец и стал кидаться мебелью. А вось кого пришибет. Супруга, видя, что мама и свой очередной поход решил начать с ее конкретно взятой квартиры, позвонила в скорую. Присылайте, говорит, ваших рыцарей ордена фланелевой вязки. Сил моих больше нет. Приехали добрые молодцы, не сказать, что быстро. Дед Шумахер, что был за рулем, водил машину аккуратно, вдумчиво и очень неторопливо, и лишь на прямых участках дороги смело выжимал из барбухайки аж 60 километров в час. Мужик особо не сопротивлялся. «Раз, — говорит, — обещаете всех человечков повывести, я готов с вами до больницы прокатиться, и даже сам буду свою задницу на уколы в процедурный кабинет носить, только помогите». В салоне барбухайки пациента ожидала неприятная оказия. Там тоже сновали маленькие человечки. Причем ни доктор, ни санитар не обращали на них никакого внимания. Ну они, поди, люди привычные, но ему-то каково. Стал мужик этих человечков по всему салону отлавливать. Доктор с санитаром переглянулись. Вроде бы и вязать товарища как-то неловко. Не буянит же. Просто туда-сюда мельтешит и свой хватательный рефлекс честной компании демонстрирует. Но все равно суетно и неуютно. Ситуацию разрулил дед Шумахер. Он остановил машину, сунул голову в салон и, погрозив пальцем, строго сказал мужику «Человечков не замай! Це мої!» Весь остаток пути мужик сидел тихо, с уважением поглядывая на водителя. «Я всегда это знал!» Идеи, штука устойчивая, особенно если они вовремя подпитаны событиями, которые носитель идей счел достаточными для доказательства их истинности. Это давно просекли служители всех религиозных институтов. Достаточно пообещать прихожанам какую-нибудь пакость, которая с ними приключится, ежели они, и далее по основным заветам. Зная свойства и приключаться с завидным постоянством остается только в нужный момент их интерпретировать, А уж если еще и молния вовремя ударит. Или там, метеорит какой. Что же касается пряников, то их лучше перенести на потом. Куда-нибудь в загробную жизнь. Тут уж можно обещать, не стесняясь. Один фиг, никто не вернется требовать неустойку. Классный ход. Да пенсионный фонд бьется в истерике от зависти. Им до таких высот далеко. С тех пор, как Денис Анатольевич полностью ушел работать в спецбригаду и прекратил амбулаторный прием в диспансере, Ван Хельсинг немного расслабился. Дескать, можно теперь и не приходить каждый месяц на укол, а еще можно упросить нового доктора заменить инъекции таблетками. А как поступать с таблетками, завещал еще Владимир семёнович Грех не послушать уважаемого человека. Итог этого вольного подхода к лечению не замедлил сказаться. Александр вспомнил, что вампиры и оборотни никуда не делись, и за то время, пока он тут глушил свою бдительность пролонгами, совсем оборзели. Брат каждую ночь куда-то исчезает, приходит под утро, довольный с красными глазами, говорит что-то про ночной клуб, и от этого на душе еще тревожнее. Они что уже, клубы по интересам организовали? С распитием доверчивых горожан на своих вечеринках? А мать, зачем тебе лошадиный шампунь, если ты не оборотень? Родня Александра спохватилась, когда обнаружила в его комнате схрон с ворохом палочек из суши-бара, половина уже заботливо оперенная и остро наточенная, и небольшим арбалетом, и когда только успел купить. Ван Хельсинг не стал отпираться. «Да, это его арсенал, и он собирается на охоту. И если домочадцы не обоснуют свою непричастность к силам зла, то охота начнется здесь и сейчас». Хорошо брату удалось улизнуть в соседнюю комнату и уже оттуда тихонько позвонить в скорую, вызвать спецбригаду. Выслушав упреки, обвинения и отобрав заряженный противовампирской палочкой для суши арбалет, Денис Анатольевич и Тимур подхватили Ван Хельсинга под белые ручки и повели к барбухайке. «Ну, упыри! Причем не просто упыри, а упыри от медицины, заслуженные, между прочим!» «Чего ты так расстраиваешься, парень? Сам виноват, что лекарство прекратил принимать. Вампирам и оборотням кровь с нейролептиками. Это как водка с клофелином. Раз и наповал. Потому и не кусают. Ради твоего же блага медики стараются, а ты...» Пока Тимур, уже забравшись с Александром в салон, продолжал пенять ему на беспечность, Денис Анатольевич сел на переднее сиденье Водитель, заканчивая неплановый перекус, протянул ему стаканчик. «Дескать, хлопнем по сачку, доктор». Доктор поблагодарил, оба подняли стаканы за здоровье и мир во всем мире пригубили. И в этот момент машину ощутимо тряхнула. Оказалось, какой-то молодой лихач на вусмерть утонированной девятке с кучей подсветки и крупнокалиберным динамиком в багажнике решил сдать назад, чтобы развернуться, и не рассчитал габариты. Шофер и доктор, поминая маму лихача, также плюсы контрацепции и своевременных абортов, обернулись, чтобы убедиться, что в салоне все в порядке. Ван Хельсинг глянул на их лица и сдал истошный вопль и полез прятаться под лавку. «Я знал! Я так и знал!» В отчаянии вопил он, отбрыкиваясь от Тимура. «Что это с ним?» — спросил водитель Дениса Анатольевича. «Не знаю», — пожал тот плечами. «Как-то он внезапно возбудился». — Вы бы этим томатным соком еще умылись, — проворчал Тимур. — Можете, кстати, не утираться. Вам еще тому водятлу лекцию читать. Авось проймет. Повернувшись к Ван Хельсингу, он успокаивающе похлопал его по плечу. — Не дрожи ты так. Сейчас оборотни из ГИБДД дождемся. Протокол оформим, а потом уже тебя сдадим в надежное место. Они его в сторону водителя и доктора. Сейчас не опасны. Видишь, уже хлебнули по глоточку. Теперь тем лихачом закусят. Будут сыты и добрые. Королева кукол. Если проанализировать, из-за каких правонарушений чаще всего присылают к нам на судебно-психиатрическую экспертизу, то абсолютный рекорд будет за 158-й статьей УК РФ. Все-таки страсть ко всему, что плохо лежит, неистребима. Особенно у подростков. Особенно к сотовым телефонам. Понятия не имею, как без них существовали бы наши ломбарды и на чем делали бы план раскрываемости преступлений наши следователи. Но не телефонами едиными полна наша экспертная работа. Иногда встречаются и загадочные случаи. Так однажды с одной местной фабрики, что делает детские игрушки, стали таинственным образом пропадать куклы причем не абы какие, а некондиционные, с заводским браком. Рука, к примеру, повреждена, или обе ноги левые, или с лицом какой непорядок, или прическа напоминает взрыв на макаронной фабрике. В общем, такие, что проще сдать на утилизацию, нежели на переделку. И нет бы директору сказать загадочному вору большое заочное спасибо за то, что освободил предприятие от затрат на избавление от хлама, он поручил отделу охраны вычислить благодетеля дескать если не кондиции наворована на четверть миллиона это при условии что ту самую некондицию удалось бы впарить магазином по цене качественного товара то что будет если тать его мать войдет во вкус а ну как примется за хороший товар охрана получив стимулирующих пенделей сустной абсценной мотивации Переключилась с подсчета ворон на прямые обязанности, и вскоре вор был вычислен и отловлен. Девушка особо не отпиралась, мол, вам же эти куклы все равно без надобности. Но директор был суров и непреклонен, и вскоре следователь уже подшивала лист за листом в папку уголовного дела. И, получив санкцию, провела обыск в ее квартире и ахнула. Такого количества кукол в одном месте она в жизни не встречала. «Зачем вам их столько, девушка?» — задала она вопрос. Диана, назовем ее так, поманила старшего лейтенанта полиции пальцем, мол, присаживайтесь поближе, и начала рассказывать. Когда рассказ закончился, следователь долго сидела молча, пытаясь усвоить информацию, а потом и спросила у суда разрешения назначить судебно-психиатрическую экспертизу. Оказалось, это было не какое-то там банальное воровство. Куклы на самом деле были живые. Нет, не все, только те, что с дефектом. Обычные, что отправлялись в магазин, были просто игрушками. Ни души, ни признаков жизни. Товары есть товар. Его продают и покупают, а эти — настоящие. Потому и несовершенные. Все как в жизни. Они звали Диану, они называли ее королевой, они умоляли ее о спасении. Диане пришлось перевестись в отдел некондиции, чтобы справиться со своей миссией. И началась спасательная операция. За один раз удавалось забрать с собой 3-4 куклы, не больше. Риск? Да, безусловно. Зато теперь у нее был свой народ, свое королевство. Пускай небольшое, размером с квартиру, но настоящее. Решение суда, принявшего во внимание заключение экспертизы, директору фабрики не очень понравилось. Но он не стал упрямиться. В конце концов, четверть миллиона не бог весть, какие деньги. Он даже не стал настаивать на том, чтобы вещественные доказательства вернули на фабрику. Ему же меньше хлопот, не придется утилизировать. Диана согласилась с тем, что лучше ходить к участковому психиатру, чем отбывать наказание непонятно за что. Опять же, вверенный ее заботам кукольный народ нельзя бросать надолго. А ну как, вольтерьянские настроения в массах начнут зреть». Голоса подопечных стали тише. Видимо, жизнь у них стала налаживаться. А может, респиридон начал действовать? Кто знает. огномиков оставим родне. Что ни говори о столетия накопления фактического материала по белой горячке, все же не дали рыцарям ордена смирительной рубашки внятного ответа на один важный вопрос. Почему один пациент видит чертей, другой инопланетян, третий ежиков и так далее по списку делериозного бестиария. Каковы закономерности? Нет, согласен, чертей в наше время видят все же реже. Но как быть с остальными? Как предугадать, в чем именно обличий явится Белочка, отдельно взятому товарищу, создавшему все необходимые условия для визита? Вон, под ЛСД и то больше данных накоплено, и даже попытка систематизации предпринята. Станислав Гров не имел недостатка ни в добровольцах, ни в кислоте. Нет. валка алко-волонтерах, я думаю, недостатка не будет. Если вдруг кому приспичит провести такое же исследование по белой горячке. Более того, я подозреваю, что от них не будет отбоя. Только, боюсь, возникнут вопросы к гуманности масштабного эксперимента. Что значит не давать похмеляться неделю после одно-двухмесячного запоя? Над мужиком которому вызвали Дениса Анатольевича и его орлов, никто экспериментов проводить не собирался. Экзекуций тоже. Он просто всех достал. Родню, соседей, два месяца запоя — это серьезное испытание для окружающих. За это время даже ангел-хранитель начнет серьез подумывать о причинении подопечному повреждений средней тяжести. Родня поступила иначе. Они просто заперли Виталия, назовем его так, в его комнате, и даже время от времени кормили. И меняли... ночную вазу. Девять дней страдал Виталий от одиночества и разлуки с экзогенным этанолом. А на десятый день ему составили компанию. Кто? Гномы. Первый гном выглянул из-под кровати, подмигнул мужику и махнул остальным. Дескать, можно. Из-под кровати, на которую Виталий тут же забрался с ногами, выбрались еще девять гномов. С топорами и кирками в дурацких шапочках. Не обращая внимания на Виталия, эта орава пошла шустрить по комнате. Недомерки обшарили, шкаф, стол и тумбочки, один даже попробовал недоеденный суп из тарелки, но тут же скривился и бросил ложку, мол, жрете всякую гадость, потом болеете. «Что вам надо?» — шепотом спросил Виталий. «Ты дорогих гостей сначала накорми, а потом уже о делах спрашивай!» — назидательно сказал один из гостей. «Все, что есть...» «В тарелке!» — сварливо заметил Виталий. «А если поискать?» — ничуть не смутился гость. Гном подошел к полке с игрушками. Племянник Виталия периодически оставался у них ночевать. Снял оттуда плюшевого медвежонка и откусил ему голову. Пожевал, выдохнул облако черного дыма, довольно крякнул. Его товарищи, разобрав остальные игрушки, тоже присели перекусить. «Укус — облачко черного дыма!» «Укус — облачко черного дыма!» Виталий метнулся к двери. «Помогите! Спасите! Гномы игрушки жрут!» Забарабанил он в дверь. «Ничего ты расшумелся!» Поморщился тот, что жевал медвежонка. «Шебутной какой! И шустрый! Давай мы тебе ноги отщекрыжим! У нас тут дальний поход наметился, а припасы на исходе! Пара корочков очень даже не помешает «А-а-а!» Пуще прежнего завопил Виталий, пытаясь выбить дверь с разбега. «Гномы ноги отрубают!» «Не, ноги не подойдут!» Авторитетно заявил второй гном, с хрустом вгрызаясь в неваляшку. «Тяжело тащить! Лучше яйца, они питательнее И этому алкоголику все равно без надобности!» «Не дамся В истерике бился о дверь Виталий. «Выпустите меня отсюда!» Между гномами завязалась дискуссия — яйца или окорочка. Спорили долго, обстоятельно. Наконец поедатель плюшевых медвежат махнул рукой. оговорили У кого есть яйца-руб?» «У меня! У меня!» — радостно запрыгал на кресле самый мелкий гном. «Мужик, а ну, поди сюда!» «Ага! Сейчас!» Виталий скрутил ему два кукиша, и началась погоня к моменту когда подоспела спецбригада виталий изрядно выдохся гномы впрочем тоже ну что тут у нас спросил доктор перешагивая через поваленный стул ха, -ха что яичницы захотели захохотал виталий хреном перебьетесь э да мы в общем то уже поужинали скромно заметил денис анатольевич ой «Это я не вам!» — смутился Виталий. «Тут такое творится! Хорошо, что вы приехали! Эти мелкие паскудники!» Доктор внимательно слушал, кивал, ахал, в особенно пикантных местах рассказа. А когда мужик замолк, покачал головой и проникновенно сказал. «Виталий, тебе мама никогда не говорила, что пить вредно. Ты смотри, до чего дошел. Даже Белочка побрезговала прийти. Гномиков прислала». «Да я уже полторы недели как, в завязке!» — возмутился Виталий. «Вот с тобой горячка и приключилась», — резюмировал доктор. «Так что собирайся, поедем в наркологию». «А гномики тут останутся?» — с надеждой спросил Виталий. «Сейчас уточню», — сказал Денис Анатольевич и набрал телефон наркологии. «Алло, это спецбригада? Вам пациента с гномиками вести или можно их на его родню оставить?» «Ага» спасибо он положил трубку в карман и повернулся к виталию говорят что гномиков можно оставить ура подпрыгнул виталий едем немедленно в дверях комнаты он обернулся и показал кому то язык слышь яйцеруб окликнул он пустое пространство разрешаю тебе порезвиться напоследок если с продуктами будет дефицит все вопросы к тестью Вот это профессия! Возвращаясь к теме прогнозов относительно того, какие картины будут показывать делереонавту, когда он достигнет нужной кондиции, и будет готов к сеансу, отмечу, что в некоторых случаях предопределенность все же есть. Просто в самой этой предопределенности мало хорошего. Речь идет о профессиональном делирии, когда слесарю механосборочных работ видится родной конвейер Сантехнику, сантехника, прокурору обвинительные заключения, а депутату... Хм, тут возможны варианты. Такая белочка приходит лишь к заслуженному клиенту, основательно подточившему кору и древесину своего головного мозга. На этот вызов спецбригаде пришлось ехать в пригород. Диспетчер предупредил, что это будет чудо в перьях. Денис Анатольевич пожал плечами «в перьях, так в перьях» и дал своим орлам команду собираться. Перья действительно присутствовали как оказалось на месте, и в большом количестве. Они густо устилали пол коридоров и комнат частного дома, легкий ветерок гонял их по веранде, на которой ожидали барбухайку грустные родственники пациента. «Массовый спонтанный взрыв подушек?» кивнул Денис Анатольевич на разгул энтропии. «Митька лютует!» пожаловалась бабулька, качая головой. «Опять гад допился до мнимых курочек!» «Курочек?» переспросил доктор. «Мнимых!» уточнила бабулька. «Мнимых!» — поддакнул грустный дед. Митька сыскался в дальней комнате, дверь которой была от греха подальше забаррикадирована антикварного вида сундуком. «Сильны же вы тяжести тягать!» — восхитился Тимур, с трудом отодвигая сундук в сторону. «Жизнь заставила!» — ответил санитару дед, пожав плечами. «А когда до курочек допьется, уж больно озоровать начинает — пожаловалась бабулька. — Да что же это за курочки такие? — спросил Денис Анатольевич, открывая дверь и заглядывая в комнату. Митька был очень занят. Он кружил по комнате с топором и кого-то ловил. Ухватив очередную горсть перьев с пола, он шел к прикроватной тумбочке, сыпал на нее перья и наносил короткий удар топором. Мебель пока держалась, но это вряд ли было надолго. На полу валялись и подушки и перина. Вернувшись за очередной горстью перьев, мужик заметил гостей. «Закрывайте дверь, а то разбегутся!» сердито прикрикнул он на доктора и санитара. «И часто с ним такое?» — спросил Денис Анатольевич бабульку. «Два раза в год точно бывает», — ответила та. «А когда и три? Жаль его, он у нас работящий, только пить совсем не умеет». «А кем работает-то?» — поинтересовался Тимур. «Сейчас покажу», — сказал дед и, отлучившись на минуту из комнаты, принес грамоту в резной рамке. «Почетный Куралов убойного цеха», — ошеломленно прочитал Денис Анатольевич. Сзади раздался всхлип. Тимур рыдал, уткнувшись лбом в косяк. «Чой-то он?» — спросил доктора дед. «Завидует?» — не моргнув глазом, отозвался Денис Анатольевич. Доктор проводил взглядом очередной рейс с горстью перьев к тумбочке и окликнул Куралова. «Митя, мы за тобой. Поехали с нами, тебе премию выписали». «Внутривенную», — утирая слезу, добавил Тимур. А зомби здесь тихие. Информация — штука очень и очень неоднозначная. Человечество тратит уйму времени и сил на ее сбор, готово самоубиться обо что-нибудь новенькое, лишь бы получить новый опыт, спускает кругленькие суммы на то, чтобы ее обрести, защищает авторскими правами, перепродает и обменивает. Но самый богатый опыт накоплен нами в области неправильного, нерационального, причудливого, а порой и откровенно бредового ее использования. Оно и понятно, сумма знаний далеко не всегда тождественна способности ими мудро распорядиться. На этот раз спецбригаду вызвали объединенные силы МЧС, ЖЭКа и полиции. Андрей Аркадьевич, наш давнишний пациент, таки сумел довести и жильцов, и ЖЭК, и длинную цепочку городских инстанций своим эпистолярно-кверулянтским жанром до такой кондиции, что суд выдал все необходимые санкции. С точки зрения самого Андрея Аркадьевича это был чудовищный заговор системы и зомбированных ею граждан против него. Ведь те, кто в упор не желает видеть простую истину, или же специально ее замалчивает, автоматически переходят в разряд... Нет, не врагов, просто противников. С врагами разговор был бы намного короче. А истина в чем? В том, что ничего случайного в мире давным-давно не осталось. Все не только предопределено и взаимосвязано, но еще и управляется. Причем отнюдь не добрыми дядями. И всякое проявление свободной воли противно их директиве и Моздай. Как это работает? О, это целый комплекс мер воздействия. Посредством широкого спектра излучений, начиная от обычных электромагнитных волн и заканчивая... Вы о них не слышали. Но они есть. Андрей Аркадьевич боролся как мог. Он оклеил стены фольгой. Он затянул окна металлической сеткой. Он отключил телевидение и перестал пользоваться сотовой связью. Но этого оказалось недостаточно. Мысли все равно были какие-то не свои. и того прежнего полета фантазии, широты ассоциативного ряда и богатства чувственных оттенков уже не было. Он писал, он жаловался, он предупреждал, он старался не только для себя, но соседи не оценили его усилий и долго пеняли ему на перекушенные кабели интернета и телевидения. Тогда Андрей Аркадьевич происспектировал ближайшие свалки и начал мастерить приборы индивидуального и коллективного экранирования вредоносных лучей и попутно бомбить инстанции требованиями прекратить потворствовать всеобщему зомбированию. Терпение соседей Жека лопнуло, когда во время стендовых испытаний взорвался третий экспериментальный образец гасилки реперных частот, обесточив три дома. А когда сотрудники МЧС стали вскрывать дверь, хозяин квартиры защитил интеллектуальную собственность путем ее экстренного ритуального сожжения. Денис Анатольевич с его гренадерами подоспел к тому моменту, когда Андрей Аркадьевич сцепился с ребятами из МЧС из-за какого-то лампового агрегата. «Куда вы его потащили?» — возмущенно спросил он старшего. Обратно на помойку честно признался тот. «Это же нейтрализатор торсионных полей!» — возмутился автор прибора. «Вот пусть там и нейтрализует», — был ответ. Квартира сильно напоминала филиал полигона твердых бытовых отходов. то его части, где сваливают отжившую свой век электронику. Сильно пахло горелым деревом и пластиком, канифолью и припоем. Повсюду были разбросаны вскрытые телевизоры, усилители, печатные платы и всякая мелочь. Если бы среди маньяков, специализирующихся на охоте за роботами и прочими терминаторами, проводили конкурс, Андрей Аркадьевич точно попал бы в первую десятку. «А это устройство экранирует солнечный ветер!» Андрей Аркадьевич, почувствовав искренний интерес коллектива спецбригады, решил провести экскурсию. «Экранировало, точнее! А вот этот прибор деактивировал зомбополе в радиусе 300 метров!» «Зомбополе?» переспросил Денис Анатольевич. «Зомбо-поле!» — подтвердил Андрей Аркадьевич и, обернувшись к толпящимся на пороге соседям, погрозил им пальцем. «Кто теперь ваши мозги защищать будет? Вы подумали? Правильно, не подумали, потому что уже нечем. Зомби! Как есть зомби!» «Откуда же оно взялось?» — полюбопытствовал Тимур, выудив из груды какую-то трубу с кучей припаянного хлама и с интересом ее разглядывая. «Положь, где взял!» — строго одернул его хозяин девайса. «Это нейронный выжигатель! Вдруг еще в рабочем состоянии! Сейчас как сжахнешь в кого-нибудь, и все! Маразм обеспечен!» «И ну кого же ты его припас, этот выжигатель?» — спросил Тимур, осторожно возвращая оружие на место. «Зомбией отстреливать!» — сердито отозвался Андрей Аркадьевич. «Зомбополь, оно действует из-под тяжка!» «Но верно!» «Еще пара-тройка лет, и вокруг ни одного нормального человека не останется». Бабульки, занявшие среди наблюдателей места в партере, ахнули и перекрестились. «А что вы думали?» — спросил их Андрей Аркадьевич. «Думали, что космические корабли боростят просторы нашей Вселенной в поисках инопланетного разума и образцов марсианского грунта? Наивные! Они уже давно этот разум нашли с ним спелись! Вы теперь для них планктон, кормовая база, там!» Жест пальцем в потолок. «На геостационарной орбите на высоте 35 тысяч километров висят их спутники! Сотовая связь? ГЛОНАСС с ЖПСом! Ха! Это зомборетрансляторы!» Бабульки слушали очень внимательно. Кое-кто, кажется, даже конспектировал. Денис Анатольевич прервал оратора, когда тот добрался до генераторов торсионных полей. «Андрей Аркадьевич, нам пора». Тронул он за рукав выступающего. «Зомби-защита — это, конечно, здорово, но диверсии против соседей были лишними. Как и угрозы от нейралить мэра с его подчиненными в полном составе». Он поглядел на делегацию соседей, наблюдающих за диалогом. «А зомби здесь тихие», — добавил он. «В каком другом районе за отключенные и отгрызенное кабельное телевидение голыми зубами бы порвали? И я бы на вашем месте не стал их и дальше провоцировать». «И еще», — доверительно добавил Тимур, — «на вашем месте после выписки я бы смастерил еще один прибор». «Это какой же?» — тут же заинтересовался Андрей Аркадьевич, шагая с ним под руку в сторону барбухайки. «Блокиратор профузно-диарейных лучей». Был ответ. «Зуб даю, соседи их еще долго будут генерить».